Глава тридцать седьмая. Тревога. Дверь затворилась, а Эллинор все еще пристально смотрела туда, как будто ее взор мог проникнуть сквозь толстую дубовую дверь и открыть ее, что за ней происходит. С удивлением смотрели на нее Ричард Торнтон и ее муж. На ее лице происходила удивительная перемена выражений. Неожиданность, изумление и ужас отпечатались в ее глазах, когда Алан Слотт выходил в залу. Ричард догадался, что она открыла что-нибудь неожиданное, но Джилберт Монктон был как в потёмках в отношении чувств своей жены. Устремив на неё глаза, он безмолвно удивлялся всем таинственностям, которыми она его мучила. Лора Масон целый день напуганная странным обращением своего жениха, тоже сильно встревожилась за него, когда взглянул он на лицо своей подруги. "Верно что-нибудь недоброе случилось", сказала она. "Верно что-нибудь да не так. Не правда ли, мистер Монктон?" Вы не знаете, как нынче целый день Ланселот был встревожен. Право, я чуть с ума не сошла, смотря на его тревогу. Не правда ли, мистер Торнтон? Он всё говорил о том, что не хочет быть нищим, не хочет зависеть от своей жены. Что вы, мистер Монктон, оскорбили его чувства, говоря с ним об искусстве, как будто вы камушек. Нет, ошибаюсь. Как будто он плотник. Право, от тревоги я уж и забыла, как это было. Целые утро меня мучило предчувствие. Верно что-нибудь особенное случилось сегодня. Особенно же, как я вспомню, как Ланселот там сидел у камина и смотрел на огонь. Да как он колотил кочергой по угольям, да тяжко вздыхал. Так тяжко, как будто у него какое-нибудь страшное бремя на душе, как будто он совершил ужасное преступление. Монктон с досадою посмотрел на свою воспитанницу. Её легкомысленная болтовня странно противоречила его печальному настроению духа, как пародия его душевной тревоги. "Что это, Лора, пришло вам в голову говорить о преступлениях?" сказал он. "Права я боюсь, что вы никогда не научитесь говорить, как следует разумному существу". «Что ж тут удивительного, что старый приятель Дерреля приехал повидаться с ним, и не имея времени долго оставаться здесь и не желая, чтобы его хлопоты даром пропали, он приехал даже сюда для свидания с ним». Лора Мессон вздохнула свободнее. «Так вы не думаете, что Лонселот сделал что-нибудь ужасное, и что этот человек приехал за тем, чтобы арестовать его?» спросила она. «Но согласитесь сами, это действительно странно, что он приехал сюда в такую темную зимнюю ночь, При том же Ланселот, когда слуга подал ему карточку, так сердито посмотрел на нее, что я имела полное право думать, что, наверное, случится что-нибудь ужасное. «Элинар, душенька, пойдемте в гостиную. Мы должны проходить через залу. Если должно случиться что-нибудь нехорошее, так мы, по крайней мере, узнаем, в чем дело». Элинор взглянула на Лору, когда та её назвала по имени. И тотчас устала, как будто механично готовилась исполнить то, что ей было сказано, и едва ли осознавая своё действие. "Элинор", воскликнул её муж. "Что значит? Что ты так побледнела? Почему ты так странно смотришь на эту дверь? Неужели же нелепые страхи Лоры имели на тебя такое влияние?" "А нет, я ничего не боюсь, но Она остановилась в нерешимости и опустила глаза в тяжёлом недоумении. "Но что же, Эленор? Но мне показалось, что я видела человека, который приехал на свидание с мистером Деррилем. Его лицо напомнило мне человека, которого я очень давно видела". Ричард быстро взглянул на неё. "Но что же тут удивительного и зачем пугаться, если видишь какое-нибудь сходство между людьми? О, конечно, тут нечего пугаться. Клянусь честью, Эленор," — воскликнул Джильберт Монгтон с досадой. «Кажется, мы живем с тобой в атмосфере таинственностей, которая, чтоб не сказать больше, очень неприятна для тех, кто удостаивается только роли зрителей. Ступай с Лорой в гостиную. Мы с мистером Торнтоном скоро к вам придем. Мы только немножко посидим за столом, чтобы иметь удовольствие допить стакан вина с сознанием, что там в зале приготовляется вроде порохового взрыва». Монктон наполнил свой стакан вином и передал бутылку Ричарду, но не прикоснувшись к стакану вина, он молча сидел и обдумывал свои подозрения, нахмурив брови и сжав губы. На перекор судьбе не пойдёшь, думал он, ведь жизнь всегда бывает похожа на плачевный французский роман, в котором мне назначено разыгрывать роль мужа и жертвы. Как он любил, как он верил этой женщине, И ему казалось, что на её лице выражается сама невинность и чистота. И он огляделся, и веял ей и что же? На первых же парах его женитьбы какой страшный переворот совершился в этом простодушном девственном создании. Тысячи изменчивых выражений. Все одно другого для него таинственнее. Переменили это любимое лицо в печальную и непонятную загадку, которую тщетно старался он разгадать. Эта жизнь превратилась для него в пытку. Ричард Торнтон отворил дверь, и Эленор с радостью вышла из столовой, держа Лору за руку. Сеньор уже следовал за ними. Все три дамы вошли группой в залу и на минуту приостановились, чтобы взглянуть на Ланселота Дэреля и на его низвязного друга. У отварённой двери стоял Дэрель, засунув руки в карманы и опустив голову в угрюмой позе, которая была слишком памятна для Эленор. Незнакомец тщательно приглаживая свою шляпу, казалось, говорил ему что-то, как будто предостерегал или уговаривал его о чём-нибудь. Но в этом можно было только догадываться по выражению его лица, потому что он говорил почти шёпотом. Дома прошли через залу прямо в гостиную. Элинор при втором взгляде на незнакомца ещё более убедилась, что узнала ужасного француза. Она села у камина и стала обдумывать не поможет ли это неожиданное появление исполнению её намерения или не помешает ли он ей или нельзя ли как-нибудь убедить его помочь ей мне надо поговорить с Ричардом подумала она он лучше меня знает свет ведь я в этом деле почти такой же ребёнок как и Лора Между тем, как мистер Смонктон рассеянно смотрела на огонь и мечтала о том, как бы лучше воспользоваться приездом француза для выполнения цели своей жизни, мисс Мессон так и рассыпалась в похвалах незнакомому приятелю своего жениха. «У него и вид-то такой добродушный, такой милый!» – восклицала она. «Он так красив, со своими кудрявыми волосами и усами точно у императора Луи Наполеона!» И как это я могла испугаться и думать, что он ужасный злодей с надвинутой шляпой на брови и с поднятым воротником, чтобы закрыть свое лицо? Как могла прийти мне мысль, что он приехал за тем, чтобы арестовать Ланселота за какое-то страшное преступление? Теперь же все мои страхи исчезли, и я очень буду рада, если Ланселот приведет его к нам чай пить. Одно слово, что он иностранец. Я думаю, что все иностранцы должны быть интересные люди. Не правда ли, Нелли? Эленор, услышав своё имя, оглянулась, но ни слова не слыхала, что говорила Лора. "Что такое, душенька?" спросила она рассеянно. "Не правда ли, что все иностранцы очень интересны?" повторила Лора свой вопрос. "Интересны? Нет. Как? И французы-то?" лёгкая дрожь пробежала по телу миссис Монктон. "Французы? Нет, я не люблю их. Почему? Я знаю, Лора, не за стереотиризмом, что свойственно не одному только народу, В эту минуту вошли в гостиную Монктон и живописец, а за ними очень скоро последовал Ланцелот Дэрил. Когда вывели своего друга Дэрил спросил Джилберт Монктон с удивлением: "А он отправился назад?" ответил молодой человек равнодушно: "Вы допустили его уехать, не предложив ему отдохнуть или закусить чего-нибудь?" "Да я сам постарался скорее выпроводить его. у нас никогда не было в обычае провожать друзей, когда они приезжают в холодную ненастную зимнюю ночь, сказал мистер Монктон. Боюсь, что по милости вашей Атольдель пройдёт мало, как о самом негостеприимном месте. Почему вы не пригласили вашего друга остаться здесь? Потому что я совсем не имел желания знакомить его с вами, отвечал он с лот холодно. «Я никогда не говорил вам, что он друг мне. Он просто знакомый, и очень докучливый знакомый, как вы сами можете видеть. Он не имел права выведывать, где я нахожусь, за тем, чтобы ехать вслед за мной. Никто не должен навязываться со своим прошлым знакомством, хотя бы оно было самое приятнейшее. И тем не менее, когда оно неприятно, понимай. Но что это за человек? Это француз. Коми-вой-а-жоу, путешествующий приказчик». Или что-нибудь в этом роде. Так уж и во всяком случае неважное знакомство. Он добрый товарищ и рад был бы свернуть дороги для того, чтобы оказать мне услугу. Но, к сожалению, он слишком пристрастен к полынной водке или к простому вину. Словом, ко всем спиртным напиткам, какие только попадаются ему под руку. Попросту он пьяница? Нет, я этого не могу сказать. Но знаю, что у него бывало уже несколько раз белая горячка. «Кажется, он приехал сюда по поводу какой-то патентованной горчицы, недавно изобретенной каким-то гастрономом-парижанином». «Вот как! А где вы с ним познакомились, Деррель?» При этом в вопросе лицо Дерреля точно так же побагровело, как и в ту минуту, когда слуга подал ему карточку француза. Не вдруг решился он отвечать на вопрос Монктона, однако очень скоро, оправившись, он отвечал с обычной беспечностью». Где бы ж я с ним познакомился? Ах да, в Лондоне, развеется, в Лондоне. В этом убежище, отверженцу всех наций. Это было несколько лет тому назад, когда я там разголял свою безумную молодость, прежде чем вы уехали в Индию. О да, разумеется, прежде чем я уехал в Индию. Монктон потливо посмотрел прямо в лицо молодому человеку. Были минуты, когда рассудительная проницательность юриста, когда щекотливость честного человека брали в нём верх над себелюбивым страхом мужа. И в эти минуты Джилберт Монктон с сомнением спрашивал себя: добросовестен ли он, исполняет обязанности опекуна, допуская Лору выйти замуж за Ланселота? Достоин ли Ланселот той доверенности, которую он возлагает на него, вручая ему свою воспитанницу? «Приличный ли он муж для неопытной и легкомысленной девушки?» «Мистер Монктон мог решить этот вопрос одним только образом, и только циническим взглядом на этот предмет мог заставить свою совесть молчать». «Ланселот Дэриль не хуже и не лучше других молодых людей», — так размышлял он. «Он красив, высокомерен, пусть и ленив, но бедная девушка вздумала влюбиться в него». Если я стану между ними, чтобы помешать этому браку, то сделаю это бедное дитя несчастною. Тем более, что, заставив её выйти замуж по моему выбору, я подвергаюсь точно такой же ошибке, как и она. И может случиться, что выбранный мной человек выйдет ещё хуже ланцелота. Так пускай лучше она сама вынет билет в эту страшную лотерею. Я уверен, если Providence угодно, то на её долю достанется счастливый жереб. Но в настоящий именно вечер во всей нарожности Лонслота Дерри было что-то особенно тревожное, невольно возбудившее в душе Монктон неоясные подозрения. Итак, вы отправили вашего приятеля, странствующего приказчика назад в Уинзёр, спросил он. Нет, хоть он и непрошеный гость, а всё же я не мог отказать ему в крове и не принять его под кров своего дома. Я отправил его назад в Газлеут, написав несколько строк к матери моей, которая, конечно, сделает всё, что только может, чтобы принять его радушно. Известно, что она так добра, что не могла бы отказать в радушном приёмнике какой-нибудь забыл души собаке, если бы она дорогую привязалась ко мне. Вот это правда, мистер Даррелл, сказал Монктон. Вы имеете полное право дорожить беспредельной любовью вашей матери. Но как бы нам не забыть, что нам с вами много надо дела сегодня покончить. Не хотите ли пойти со мной в кабинет, когда допьёте свой чай? Ланцелот поклонился и поставил чашку на ближайший стол. Элинор и Ричард не спускали с него глаз с тех пор, как он пришёл в гостиную. Не трудно было разобрать, что он никак не мог прийти в себя от неприятной неожиданности, доставленной ему внечаянным появлением француза. Его видимая безопасность была притворной, и с явным замешательством он отвечал на обращённые к нему вопросы. Медленный молча последовал Дэрил за Джилбертом Монктоном из гостиной, не сказав ни слова Лори, даже не удостоив её взглядом. А ведь мог бы, кажется, он со мной поговорить, прошептала молодая девушка с огорчением, смотря вслед за своим женихом. Прошло добрых 2 часа, прежде чем Опикон и Жних вернулись в гостиную. Два скучных часа для Лоры, которая или зевала над книгой, или играла со своими собаками, которые по случаю своей высокой породы и хорошего воспитания постоянно находились в гостиной. Ричард Торнтон играл в шахматы с мистером Монктом. По правде сказать, пристранная была та игра, потому что шахматы двигались взад и вперед без всякой цели, но как средство, придуманное самою Элинор, чтобы посоветоваться со своим верным союзником. «Как вы думаете, Дик, не послужит ли нам на пользу приезд этого человека?» – спросила она после того, как объяснила ему историю, почему она узнала француза. Ричард покачал головою неотрицательно, но знаменательно. Как могу я вам сказать, может ли этот человек или нет изменить своему другу? Во всяком случае, нам очень трудно было бы одержать над ним победу. "Не для вас, черт", прошептала Эленор с удивлением. "Не для меня?" повторил молодой человек. "Ах, сирена, русалка, морская нимфа, удалитесь. Нет ли на вас опять синей шляпки, которая имела влияние на Маклера и его клярков?" «Нет ли на вас новой синей шляпки, Нелли? Или не имеете ли вы другого волшебного влияния, которым вы можете действовать на странствующего негацианта по горчичным делам? А если он вспомнит меня?» «Это едва ли возможно. Его лицо запечатлялось в вашей памяти только по случаю того страшного обстоятельства, которое последовало за вашей встречей с ним. Но вы, Нелли, очень переменились с тех пор, когда вам было 15 лет?» Когда вы были не распустившийся ещё цветок, теперь же нельзя себе представлять, что такое теперь вы. Какая-то нимзида в кринолине, грозно задумывавшаяся над делами мрака и ужаса. Нет, мне кажется, нечего опасаться, чтобы этот человек узнал вас. На лице Ланслота выражалось мрачное уныние, когда он опять вошёл в гостиную за мистером Монктоном. Монктон сел за стол, на котором лежали вечерние газеты, пересылаемые из Уиндзора в Тольдель, и стал их пересматривать. Ланселот опять сел возле Лоры и занялся дерганием шелковых ушей ее любимой собаки. «Да скажите же мне что-нибудь, Ланселот», — сказала мисс Мессон. «Если бы вы знали, как я настрадала за сегодняшний день. Надеюсь, что, по крайней мере, последнее свидание было приятно». «Ох!» Нечего сказать, чрезвычайно приятно, отвечал Дариль насмешливо. Уж, конечно, меня ты не взял прикнуть, что я женюсь на деньгах. Никак не взял, Лора. Это что значит, лонсолот? воскликнула молодая девушка в ужасе, смотря на своего жениха. Не может быть, чтобы вы хотели этим сказать? Вот мой пекон всё время обманывал меня, что я бедное, беспомощное существо, что я должна стать горничной или компаньонкой. или кем-нибудь в этом роде, как прежде была Эленор, пока не вышла замуж. Ведь не это же подразумевается в ваших словах, Лон Слот». «Не совсем так», — отвечал он. «Но я хочу этим сказать, что годовой доход, о котором говорил ваш опекун, не превышает двухсот фунтов в год. С чем далеко не уйдешь с нашими несчастными привычками жить порядочно, как следует благородным людям». «Но разве у меня нет приданного? Разве я не богатая наследница?» «Разве мне не предстоят в будущем так называемые надежды?» «А, разумеется, вам предстоят какие-то туманные надежды на будущее богатства, как вознаграждение за лишение в настоящем». «По правде сказать, хотя ваш опекун принимал на себя великие старания, чтобы объяснить мне тоскливейшие деловые подробности, но мне было так скучно слушать его, или я слишком тупоумен для этих дел, только я не совсем ясно понял, в чем дело». «Кажется, вы должны со временем получить какой-то капитал только после смерти кого-то. Но, по-видимому, этот кто-то в цвете еще лет и имеет полное право изменить свою духовную, когда ему вздумается. Так что я смотрю на эту надежду как на далекую случайность». «Нет, Лора, мы должны смотреть прямо и положительно на наше положение. Мне предстоит жить в борьбе с тяжелым трудом, а вам с бедностью». Судорожно скорчилась в лицо мисс Мессон. Ее ум ничего не мог представлять, кроме крайностей, и для нее мысль о бедности заключала в себе что-то особенно ужасное. Нищенская жизнь с необходимостью в настоящем зарабатывать иголку и насущный хлеб, а в будущем надежда получить место в богадельне. «Но как бы мы ни были бедны, Ланселот», — сказала она шепотом. «Все равно я люблю вас». Что ж такое? Я буду носить платья без особенных украшений и не настоящие кружева. Наверное, вы не сумеете развести настоящие кружева Valencian от imitation. Потом я научусь сама делать пироги и подинги и стану приучаться к экономии. Притом же опекун дал мне множество бриллиантов. Мы можем их продать, если вы хотите. Для вас, Ланслот, я готова прилежно работать как та бедная швея в паеме, помните? Шей, шей, шей отвороты, ластовицы и рубцы. Видите ли, голубчик мой, о рубцах-то я не беспокоюсь, их очень легко делать, если пальцы не уколоты и на нитке узелков нет. Но за ластовицы я ужасно боюсь. Мне кажется, я никогда не научусь их вшивать. Но прошу вас об одном, ланцолот, обещайте мне, что всегда будете любить меня. Скажите, что вы не ненавидите меня за то, что я бедна. Молодой человек взял нежную ручку с мольбою положенную на его руку и нежно пожал её. "Я был бы ужасным скотом, если бы не чувствовал благодарности за вашу любовь, милая Лора", сказал он. "Я никогда не желал, чтобы вы были богаты, и не принадлежу к числу людей, которые способны дойти до такой низости, чтобы брать жену ради приданого. Одного только я желал. Я желал получить свою собственность". прошептал он сдушившей его яростью. Со всех сторон я обманут и ограблен. Ты сейчас оскорбление я испутал только потому, что терплю недостаток в деньгах. Но поверьте, моя дорогая Лора, я постараюсь быть добрым мужем. И непременно будете, воскликнула Лора, тронутая и обрадованная грустным и искренним тоном своего жениха, в первый раз приятно звучавшим ей какой-то особенной искренностью. Как это великодушно с вашей стороны, что вы говорите мне такие добрые слова. Но кроме доброты и великодушия от вас ничего нельзя и ожидать. Вы станете великим художником. Весь свет будет восхищаться вами. Слава пройдет о вас повсюду. И мы будем счастливы и поедем путешествовать в Италию. Не правда ли, Ланселад? С горьким смехом отвечал ей молодой жених. Ха-ха-ха, правда, Лора? И чем скорее мы уедем, тем будет лучше. Богу известно, что теперь нет ни одного интереса, который привязывал бы меня к Англии.